Глава 58. Насколько это вообще реально сделать? Петрова стояла на скалистом берегу и смотрела вниз, в колодец. Туман застилал глаза, и ей приходилось постоянно моргать, смахивая капли с ресниц. Похоже, спускаться придется очень долго. «Мы потеряли много припасов, когда лодка перевернулась», — сказал Плут. «Но у нас осталось все снаряжение для скалолазания». Она понимала, что может и дальше спорить с роботом, а может приступить к делу. И они принялись за работу. Петрова закрепила веревку и бросила свободный конец в колодец, подальше от потока воды. Веревка летела, как ей показалось, слишком долго, исчезая в глубокой тени. Она оглянулась на Джана и Паркера, те наблюдали за происходящим, сложив руки на груди. «Нужно ли напоминать, — начал Джан, — что у нас недавно было сотрясение мозга? Хотите сказать, что я не смогу этого сделать? Ха. Я давно научился молчать. Но обещайте, что если вы почувствуете головокружение или тошноту, то остановитесь. доберетесь до безопасного места и будете отдыхать, пока я не спущусь и не осмотрю вас. Я не буду торопиться. Буду осторожна. Плуд за мной присмотрит. Когда я доберусь до дна, дам знать. И тогда вы сможете спускаться. Все будет хорошо. Не смотри вниз. Напутствовал Паркер, чтобы хоть чем-то быть полезным. Она скользила вниз так быстро, как только могла. С одной здоровой рукой и базовым альпинистским снаряжением стоило соблюдать все меры безопасности. После первой минуты спуска смотреть вниз стало не так уж и страшно. Более того, смотреть было не на что. Тени и брызг от водопада не позволяли определить, куда она движется. Петрова надеялась, что веревка не закончится и ей не придется болтаться над подземным озером. Надеялась, внизу не ждет гигантский бледный хувер с разинутой пастью, в которую мог бы ее засосать. «Петрова!» — послышался голос Чжана. Она посмотрела вверх, ища глазами начало веревки, но оно исчезло. Петрова словно висела в пространстве. Под ней была только темнота, а над головой белёсый туман. «Чёрт!» — сказала она. Трижды моргнула, активируя устройство, вживленное в руку. «Извините, что у вас, Джан? Просто проверка. Вы в порядке? Что видите?» Петрова задумалась, как ответить на вопрос. Не хотелось пугать Джана и заставлять думать, что колодец бездонный, и они спускаются в ад. «Секунду, нужно подправить настройки», — соврала она и в подтверждение своих слов несколько раз тихо покашляла, Затем спустилась вниз еще на 10 метров, причем быстрее, чем следовало бы. Ладонь все еще саднила после прошлого раза. Еще немного, сказала она себе и сползла на следующие 5 метров. Теперь она двигалась почти в полной темноте. Ее охватила легкая паника. Какой длины веревка? Достает ли она до дна, или придется искать выступ и вбивать новый крюк? А что, если она не сможет найти? Нога нащупала что-то твердое каменная опора. Петрова немного пошарила в темноте, чтобы понять, насколько она надёжна. Подняла руку и, используя экран устройства связи как фонарик, проверила, действительно ли она достигла дна. По ее расчетам, она была на глубине примерно 30 метров, глубже, чем хотелось бы. Петрова медленно повернулась. Тьма не была кромешной. Солнечный луч пробивался вниз сквозь яростный туман, что кипел в бассейне заполнявшим большую часть пещеры. Водопад пробил в полу широкий проход, и Петрова видела, как поток уходит в черноту туннеля. Она стояла на узкой полоске мокрого камня между водой и стеной шахты. Из пола повсюду росли сталагмиты, некоторые поднимались до пояса. Стены пещеры были странно гладкие, они состояли из почти правильных колонн, шестиугольных столбов, как в пещерах Исландии или на дороге гигантов, в Ирландии. Дорога гигантов. Природный памятник, состоящий из 40 тысяч базальтовых колонн, появившихся на территории Северной Ирландии вследствие вулканической активности около 50 миллионов лет назад. Памятник включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Петрова!» — позвал Плут. «Как там обстановка?» «Похоже, задача выполнима. Спускайте лодку». Веревка дернулась вверх, Затем снова спустилась, на этот раз с привязанной к ней лодкой. Они подумывали, не стоит ли просто сбросить лодку на дно, но Петрова не хотела рисковать. Плут был достаточно силен, чтобы спустить ее на веревке. Петрова огляделась, пытаясь понять, можно ли двигаться вперед, или они совершили ужасную ошибку. И тут она заметила в стене пещеры вход в лавовую трубку. Она заглянула внутрь, но там было слишком темно. Все в порядке?» — спросил Плут. Она не знала, что на это ответить.